Сущности говорят чисто внешне, тогда как внутри всё бурлит и клокочет. По мнению нашего автора, мы ведём себя по отношению к женщинам до последней степени неразумно. Ведь мы хорошо знаем по личному опыту, до чего они ненасытнее и пламеннее нас в любовных утехах. Тут и сравнивать нечего. Ведь мы располагаем свидетельством та возвещца древности, который бывал поочерёдно то мужчиной, то женщиной. Ему была ведома любовь и та, и другая: мужская и женская. Ведь мы слышали, кроме того, из их собственных уст одобрительные отзывы об императоре, а также императрицы римских, живших в разное время, но равно прославленных своими великими достижениями в этом деле. Он в течение ночи лишил девственности десяток сарматских пленниц, а она за одну ночь двадцать пять раз насладилась любовью, меняя мужчин соответственно своим нуждам и своему вкусу. Пока, наконец, все еще сгорающая от любовного вожделения, утомленная, но не насытившаяся, она не покинула ложа. Ведь в связи с процессом, начатым в Каталонии одной женщины, она жаловалась на чрезмерное супружеское усердие своего мужа, к чему ее побудило, по моему разумению, не столько то, что оно было и вправду ей в тягости. Я верую лишь в те чудеса, которые признает наша религия.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 Распутный и похотливый ответил, что даже в постные дни он не может обойтись самое малое без десятка сближений со своей женой. Ведь в связи с этим процессом последовал знаменательный переговор, вынесенный королевой Арагунской и объявившей, что после обстоятельного обсуждения этого вопроса с советом славная королева дабы преподать четкие правила и показать предь и навеки образец сдержанности и скромности, требующихся во всяком честном брачном союзе, повелела, имея в виду, установить законный и необходимый предел, чтобы число ежедневных сближений между супругами ограничивалось шестью, ибо значительно преуменьшая средства, и урезывая истинные потребности и желания своего пола, она по её словам, тем не менее, решилась навести в этом деле порядок и ясность, а стало быть и достигнуть в нём устойчивости и неизменности. О веть о том же толкуют в своих сочинениях и учёные, обсуждая, каким должно быть влечение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 допускал самое большее три сближения в месяц, да и то, чтобы не последовало окончательного разрыва между супругами. Лично удостоверившись в этом и прочитав все эти и подобные им наставления, мы все же назначили в удел женщинам какое-то особо строгое воздержание и к тому же под страхом наитягчайшего человека, и беспощадного наказания. Нет страсти, а более ниистовой и неотвязной, чем это. А мы хотим, чтобы они одни